Ведь это значило добровольно лишить себя сна, из которого меня, конечно, не выбила бы одна только вагонная тряска. О том, что эти шесть или восемь чашек кофе сами по себе тоже не вергли бы меня в бессонницу, не будь они непроизвольным сопровождением, захватывающей до глубины души потрясшей меня беседы с профессором Ку-Куком, говорить, конечно, не стоит хотя тогда я знал это не менее твёрдо, чем знаю теперь тонкий чувствующий читатель, а только для такого я и пишу свои признания, поймёт это без всяких пояснений. Одним словом, в своей шёлковой пижаме, пижамы лучше ночной рубашки предохраняет тело от прикосновения к простыням, может быть, недостаточно хорошо простиранным. А я всю ночь про и проворочился сбоку-набок, ища положение, которое помогло бы мне очутиться в объятиях морфея. И когда дремота меня все-таки одолела, мне стало грезиться какая-то путанная чепуха, которую приносит с собой только сон, неглубокий и не дающий отдохновения. Верхом на скелете топира я мчался по личному Пути опознав его потому, что он и вправду был залит молоком, хлюпавшим под копытами костяного животного. Мне было жестко и неудобно сидеть на позвоночном столбе скелета, и я цеплялся руками за его ребра, но меня не переставало отчаянно трясти от норовистого бега этой твари, что, видимо, являлось отражением резких толчков, быстроходного поезда. Но во сне я это себе объяснял тем, что не учился ездить верхом и думал, что должен как можно скорее наверстать упущенное, если хочу слыть молодым человеком из семьи. Навстречу мне из боков, хлюпая в молоке млечного пути, шныряли пестро одетые человечки, мужчины и женщины, миниатюрные, желтоватым цветом лица и веселыми карими глазами. Они кричали мне что-то на незнакомом языке, верно, по-португальски. Но одна из женщин вдруг крикнула по-французски. «Вот он, любопытный путешественник!» И именно потому, что она знала по-французски, я догадался, что это Зузу хотя ее обнаженные до плеча круглостроенные руки говорили о том, что она скорее, или в то же время, Заза. Я изо всех сил потянул на себя ребра Тепира, чтобы он остановился и дал мне слезть, так как я страстно желал побеседовать с Зузу или Заза о древнем костяке ее прелестных рук. Но взбешенный столь неучтивым обращением Тепир стал легаться, и сбросил меня в молоком млечного пути, отчего темноволосые человечки, включая Зузу -Зу или Заза, разразились громким смехом, и в этом смехе мой сон растворился, чтобы уступить место столь же нелепым видениям хоть и спящего, но совсем не отдыхающего мозга. Так, например, я во сне карабкался на четвереньках по отвесному глинистому берегу моря, волоча за собой длинный, похожий на лиану стебель, с боязливым недоумением в сердце. «Кто я? Человек или растение?» Впрочем, в этом недоумении было для меня и что-то лестное, ибо оно связывалось с названием «Морская лилия» и так далее. Наконец, уже к утру томительные сновидения исчезли. Я проснулся лишь около полудня почти перед самым Лиссабоном, так что о завтраке нечего было и думать. Я едва-едва успел умыться и воспользоваться принадлежностями моего прекрасного Нессессера из крокодиловой кожи. Профессора Кукука я не встретил ни среди суетящейся толпы на перроне, ни на площади перед вокзалом в мавританском стиле, на которую я вышел вслед за носильщиком направляясь к открытому одноконному экипажу. День был светлый и солнечный, но не слишком жаркий. Молодой извозчик, взгромостивший к себе на козлы мой сундук, а носильщик получил его по багажной квитанции, право же мог быть одним из тех человечков на Млечном Пути, которые потешались над моим падением стапира, невысокого роста, желтоватым цветом лица, в точном соответствии с описанием профессора Кукука, сигаретой в красиво изогнутых губах, под закрученными кверху усиками, в круглой суконной шапочке, на всклокоченных и низко свисающих длинными прядями волосах. Он недаром так бойко посматривал своими карими глазами, и еще раньше, чем я успел назвать ему отель, в котором я заказал по телеграфу номер, он сразу составив в себе суждение о моей особе назвал его совой палос а вот какого пристанище счел он достойно меня именно там должен был я остановиться по его мнению и я подтвердил это коротким правильно правильно правильно повторил он на ломаном языке смеяясь ерзая на козлах и понукая лошадь правильно нараспев повторил он еще несколько раз за короткую дорогу до отеля а мы быстро выехали из тесной улочки и перед нами открылась широкая перспектива бульвара авенида до да либердаде одна из великолепнейших улиц которую мне когда либо приходилось видеть она состояла из элегантнейшей проезжей части верховой дорожки посередине двух отлично вымощенных роскошных аллей с цветниками, фонтанами и статуями по бокам. На этой прекрасной эспланаде был расположен собой Палас, поистине выглядевший как дворец. И насколько же по-иному приблизился я к нему, чем в свое время к отелю на улице сен онуре Три или четыре грума и носильщики в зеленых фартуках тотчас же подскочили к моему экипажу, выгрузили сундук, схватили мой ручной чемодан, пальто, портплет с такой быстротой, словно мне была дорога каждая минута, и потащили все это в вестибюль. Я проследовал за ними в приемную с одной только тростью, украшенной набалдашником из слоновой кости, как человек, возвращающийся, с недальней прогулки. В приемной никто не покраснел при моем появлении. Никто не крикнул мне «Отойдите в сторону!» «Отойдите же!» говорят вам. Напротив, когда я назвал себя, ответом мне явились приветливые улыбки, подобострастные поклоны, искательная просьба. Если это не трудно, заполните листок для приезжающих, а, разумеется, лишь самыми основными данными. Корректный господин в сюртуке, страстно заинтересованный вопросом, вполне ли приятно и благополучно сошло мое путешествие, поднялся вместе со мной на лифте на первый этаж, чтобы показать мне мои апартаменты, состоящие из гостиной, спальни и ванной комнаты, выложенные белым кафелем. Вид этих покоев, окнами выходящих на авенида, привел меня в восхищение которые я, однако, счел необходимым скрыть от него. Удовольствие, более того, восторг, возбужденный во мне их величественной красотой, я свел к жесту снисходительного одобрения, с которым и отпустил моего проводника. Но оставшись один в ожидании, пока принесут багаж, я стал оглядываться кругом с чисто детской радостью, которую мне, собственно, не следовало бы, выказывать даже наедине с собой. Больше всего меня восхищала отделка стен в гостиной. Высокие лепные поля в золотом обрамлении, всегда нравившиеся мне бесконечно больше мещанских обоев, в сочетании с золотым орнаментом, расположенных в нишах дверей, придавали комнате дворцовое царственное великолепие. Очень просторная она была, переделена аркой на большее и меньшее помещение. В последнем при желании можно было уютно накрыть стол на небольшое число гостей. Там так же, как и в большей ее половине, висела сверкающая хрустальная люстра, довольно низко спущенная с потолка. На такие люстры я любил смотреть еще с детства. Мягкие ковры с широкой каймой. Один из них колоссальный, устилали полы. Между ними местами был виден до блеска начищенный паркет. Приятные для глаз картины украшались стены над роскошными дверями, а возле изящного комодика, на котором стояли часы и китайские вазы, стена была затянута отлично сработанным гобеленом изображавшим какое-то легендарное похищение. Прекрасные французские кресла окружали овальный столик с кружевной салфеткой под стеклом, на котором стояли ваза полно изысканных фруктов, на случай, если обитатель этих апартаментов пожелает освежиться, тарелочка с бисквитами и граненая полоскательница. Видимо, это был знак внимания со стороны директора отеля, так как между двумя апельсинами торчала его визитная карточка. Имелась здесь и горка, за стеклом которой стояли очаровательные фарфоровые фигурки, галантно изогнувшиеся кавалеры и дамы в фишмах. В одной из них сзади порвалась юбка, обнажив аппетитную округлость, и дама, обернувшись, с величайшим изумлением созерцала свою ноготу. Торшеры с шелковыми абажурами, бронзовые канделябры в виде изящных фигурок на высоких постаментах, располагающие к отдыху атаманка с множеством подушек и бархатным покрывалом, завершала обстановку, ласкавшую мой жадный взор не меньше, чем роскошная спальня, выдержанная в серо-синих тонах, где стояла кровать под балдахином, а рядом с ней как бы приглашая к краткому предварительному отдохновению. простирала пухлые руки мягкое кресло. С ковром во весь пол, заглушавшим шум шагов, с полосатыми обоями матово-синего цвета, успокоительно действующего на нервы, с высоким трюмо, фонарем из молочного стекла под потолком, с широкими дверцами белого шкафа, ручки которых, блестели в полумраке. Принесли мой багаж. Тогда еще у меня не было камердинера хотя впоследствии я, правда, периодически и нанимал таковых. Я положил в шкаф кое-что из необходимых вещей, повесил два или три костюма, принял ванну и, как всегда, с величайшей тщательностью занялся своим туалетом. Я проделывал это не менее заботливо, чем гримируются актеры. Хотя, кстати сказать, к помощи косметики не прибегал даже в зрелом возрасте. Меня от этого избавляла моя исключительная моложавость. Переодевшись в чистое белье и соответствующий здешнему климату костюм из легкой светлой фланели, я спустился в ресторан и, испытывая сильнейший голод после обеда, который не доел в поезде, заслушавшись кукука и завтрака, который проспал, с наслаждением воздал должное поданным мне рыбе в раковине, бифштексу и превосходному шоколадному суфля. Несмотря на усердие, с которым я все это поедал, мысли мои все еще возвращались к вчерашнему разговору, вселенским своим обаянием, глубоко запавшему мне в душу. Воспоминание об этом разговоре было для меня высокой радостью, сочетавшейся с очарованием моей новой изящной жизни. Еще больше, чем вкусный завтрак, меня занимал вопрос, не разыскать ли мне сегодня же кукука а может быть, даже нанести ему визит, и не затем только, чтобы уговориться с ним относительно посещения музея, но главным образом, чтобы познакомиться с зузу -Зу. Решив все же, что это будет уж слишком откровенным вторжением, я пересилил себя и отложил посещение семейства Кукук на завтра. Вдобавок я еще чувствовал себя не совсем выспавшимся и подумал, что сегодня мне будет лучше ограничить свою деятельность осмотром города. После кофе я пустился в путь. Взяв извозчика на площади перед отелем, я велел ему вести себя на Пласса до Коммерчо. Где находился мой банк? Тоже Банко до Коммерчо. Там я намеревался взять по своему циркулярно-кредитному письму известную сумму денег для расплаты по счетам отеля и на прочие текущие расходы. Пласса до Коммерчо — величавая и скорее тихая площадь, Одной своей стороной смотрит на гавань, глубокую бухту в устье реки Тахо, с других же трех сторон застроена аркадами и сводчатыми переходами, где располагаются учреждения, таможни, главный почтамт, разные министерства, а также операционные залы банка, в котором я был аккредитован. В этом банке мне пришлось иметь дело с чернобородым, благовоспитанным и респектабельным господином. Он почтительно принял мои документы, немедленно занялся ими, быстро занес что-то в своей книге с учтивым поклоном вручил мне перо для подписи на бланке получателя. И, право же, мне не было надобности коситься на подпись «Лулу» стоявшую под одним из документов, чтобы в точности воспроизвести ее и с любовью и удовольствием начертать свое звучное имя буквами, склоняющимися в левую сторону и заключенными в красивый овал росчерка Оригинальная подпись, не удержавшись, заметил чиновник. Я улыбнулся и пожал плечами. Своего рода наследственность. В моем тоне прозвучало как бы извинение. Так подписывается уже не одно поколение Девиноста. Он почтительно склонил голову, и я покинул банка с бумажником, плотно набитым деньгами. Оттуда я зашел на почтамт и отправил домой, в замок монри Монрефюш, депешу следующего содержания. Шлю тысячи приветов и сообщаю о своем благополучном прибытии сюда, в Совой Палас. Полон впечатлений, о которых, надеюсь, очень скоро рассказать в письме. Могу уже сообщить об известном изменении своего образа мыслей, прежде имевшем не совсем правильное направление. Ваш благодарный Лулу. Отдав дань сыновне почтительности, я прошел подаркой, или, вернее, триумфальными воротами, воздвигнутыми на торговой площади напротив выхода гавани, и ведущими на одну из наряднейших улиц города Руа-Аугуста, где мне предстояло выполнить некое великосветское обязательство. Ведь, конечно, думал я, будет вполне уместно и вполне в духе моих родителей, если я зайду с визитом в Люксембургское посольство, помещающееся на этой самой улице, в белье очень солидного доходного дома, Сказано — сделано. Не спрашивая, принимает ли сейчас дипломатический представитель моего отечества некий господин Д. Гюйон или его супруга, я просто вручил открывшему мне двери лакею две карточки, написав на одной из них свой адрес. У этого лакея, человека уже пожилого, были кудрявые седые волосы, серьги в ушах, толстые губы, И меланхолический животный взгляд, который не только навел меня на размышления о смешанной крови, текущей в его жилах, но и привлек мою симпатию. На прощание я, приветливее, чем положено, кивнул отпрыску эпохи колониального процветания и всемирной монополии на пряности. Снова выйдя на Руа Аугуста, я пошел вверх по этой оживленной и суетливой улице к площади, которую Портье в гостинице отрекомендовал мне как одну из самых великолепных, к Плассе де Дон Педро Куарто, или по-народному Орочо. Для большей наглядности я должен заметить, что Лиссабон обрамлен холмами, местами довольно высокими, на которых справа и слева виднеются прямолинейные улицы нового города и белые особняки аристократических предместей, Я знал, что где-то там, в высших сферах, находится и дом профессора Кукука. А потому то и дело смотрел наверх и даже спросил одного полицейского. Я всегда любил поговорить с полицейскими, скорее жестами, чем словами, где находится Руа Жуан де Кастилиуш, значившаяся на карточке Кукука». Он и вправду указал мне рукой на эти белые виллы и на своем языке, столь же мне непонятным как тот, который я слышал во сне, пролопотал что-то насчет трамвая, канатной дороги и мулов, видимо, прикидывая, как мне лучше туда добраться. Я по-французски поблагодарил его за эти сведения, в данный момент для меня еще не столь неотложные. Он же отдал мне честь, приложив руку к своему тропическому шлему в знак окончания всего краткого, но обильного жестами и дружелюбного собеседования. До чего же отрадно принимает такие изъявления почтительности от облаченного в незамысловатый, но щегольской мундир стража общественного порядка? Мне хотелось бы, сообщив более широкое значение этому моему возгласу, заметить, что счастлив тот человек, которого добрая фея Сколобели наградила незаурядной восприимчивостью к отрадному даже в самых скромных его проявлениях. Правда, с другой стороны, этот дар свидетельствует о повышенной чувствительности, являющей собой противоположность тупости и, следовательно, приносит много огорчений тому, кто им обладает. И все же я убежден, что польза от радости жизни, которую он собой приносит, перевешивает, и ты не остаешься в накладе. Если тут, может быть, речь о накладе. а Вот этот дар чувствительности к малейшей, даже самой обыденной приятности и заставлял меня всегда считать имя Феликс, к которому с такой горькой иронией относился крестный Шимель пристор мое первое и настоящее имя, как бы нарочно придуманным для меня как прав был ку считая нервозное любопытство к еще невиданным человеческим особям главным ингредиентом любостранствия. Проходя по этой суматошной улице, я с искренней симпатией смотрел на черноволосых людей с оживленно бегающими глазами, как все южане, руками иллюстрировавших свою речь, и всей душой стремился вступить с ними в личный контакт. Превосходно зная название площади, к которой я направлялся, я все рассчитал считал возможным время от времени останавливать кого-нибудь из прохожих, будь то ребенок, женщина, солидный господин или простой матрос, спрашивая, как она называется, и покуда они мне отвечали, неизменно учтиво и подробно наблюдал за их мимикой, вслушивался в чужой язык, в несколько экзотические гортанные голоса. Затем мы с наилучшими чувствами расходились в разные стороны. Далее я положила непомерно большую милостыню в чашку слепого. Об этом прискорбном обстоятельстве извещала висевшая у него на груди дощечка, который сидел на тротуаре, прислонившись к стене одного из домов, и еще великодушнее наградил обратившегося ко мне старика с медалью на ласкане но в рваных башмаках и без манишки. В ответ он выказал страшное волнение, даже всплакнул и поклонился мне с видом, красноречивее слов говорившим, «Я тоже принадлежал к более высокому общественному кругу, и вот до чего меня довели человеческие слабости». Когда я очутился на площади Орочо с ее двумя бронзовыми фонтанами, обелиском и мостовой, волнообразно выложенной мозаикой у меня явилось еще больше поводов обращаться с расспросами к фланирующим или праздно греющимся на солнышке обывателям относительно строений живописно вздымавшихся в синеву позади домов обрамлявших площадь руин какой то готической церкви и нового здания оказавшегося муниципалитетом вернее ратушей Южную сторону плаца замыкал фасад театра. Две другие представляли собой сплошной ряд магазинов, кафе и ресторанов. Удовлетворив, наконец, под предлогом любознательности свою жажду общения с этими детьми чужой страны, я зашел в одно из кафе, уселся за столик и спросил чаю.